Середин колеблясь прикрыл глаза, прокрутил мысленно свою жизнь, Самые памятные из событий тряхнул головой. Скажу прямо, образцового богатыря без страха и упрека из меня не получилось. И ошибался, и обманывал. Бывало, и не все поступки мои благовидными назвать можно. За многие стыдно по сей день, за иные высмеять могут. Но ничего такого, что позором несмываемым покроет я за собой не знаю. То мне судить, смертный, пожал плечами Волкова, сам сие решай, все тайное станет явным, все самое сокровенное явится миру. Готов ли ты к этому? Коли не боишься, иди, упрялки вставай. Голову кудели наклони. Там из твоей судьбы ниточку для ткани мира спрядут. Там и ты сам кусочек нужный от общего узора узришь. «Нет, нечего мне стыдиться в моей судьбе, волку!» Олег скинул капюшон и шапку. «Не всегда поступал по уму и совести». но подлостью и трусостью не грешил ни разу. Смотрите, бедон ступил под главную луковицу храма, опустился на колено, чтобы волосами поравняться с куделью летущих свои нити голубиц, склонил голову, подставляя ее быстрым мягким пальцем. острые ноготки побежали по коже, проникли внутрь, спарывая его разум. И пробирает в самую глубину. Но вместо боли Средин ощутил слабость, Плавно перетекающую в безмятежность, Безразличие, невесомость. Он воспарил, одновременно падая куда-то вниз, В далекое-далекое прошлое, Когда половина земли напоминала пустыню, Окружающую святилище. А другая ограждалась огромной ледяной стеной Высотой не в сажении, а в версты. И за стену эту не было пути Ни зверю, ни птице, ни смертному человеку. И Олег увидел ее, прекрасную Мару, Одетую в замшевое платье, расшитое костяными бусами, украшенное янтарным жарельем, с кожаной полоской, прикрывающей лоб и охватывающей волосы на затылке, с кисточками белящих хвостиков на левом плече. Мара держала на коленях девочку, прижимая к себе, а та жалобно хныкала. — Мне больно, мама, очень больно. — Сейчас все будет хорошо, милая. Мара напоила девочку из чаши, И крепко прижала к себе. Сейчас все пройдет, Ничего не будет болеть, Ничего не будет мерзнуть. Мы уйдем с тобой за ледяную стену В светлое хрустальное царство. Там нет голода, там нет холода, Там ни у кого ничего не болит, И у тебя ничего болеть не станет. Малышка всхлипывала все реже и реже, и затихла. Мара поднялась, взяла девочку за руку и повела к зеленовато-прозрачному обрыву, с верхнего края которого вниз сдувала снежную пыль. Их путь подернула пелена, разорвавшаяся уже в густом сосновом лесу. — Нет, нет, как же так? олег увидел окровавленного растерянного мальчугана с распоротым животом стоящего на коленях рядом с медвежьей тушей почему я не хочу не бойся присела рядом мара и протянула ему чашу вот выпей и сразу все пройдет выпей и пойдем со мной я покажу тебе прекрасный мир За ледяной стеной. Там нет боли и холода, Там нет голода и страха. Все будет хорошо, малыш, Просто выпей. Мара взяла успокоившегося мальчишку за руку И повела за собой К искрящейся изумрудной зеленью стене. И снова боль. Темная землянка Потная женщина, мечущаяся от жара. «Жарко! Откройте полог. Почему мне так жарко?» И петь Мара присела на край постели, погладила несчастную по волосам. «Вот, выпей, тебе станет легче. Выпей, ты исцелишься, и я отведу тебя в прекрасный хрустальный дворец». Молодой парень среди снегов, Сторчащий из лопаток стрелой. Я больше не могу. Не бойся, милый. Вот, выпей целительного снадобья. Твои страдания позади. Теперь все будет хорошо. Стая волков, От которых пятятся две девочки, Закрываясь деревянной куклой. Старик. со сломанной спиной, застрявшей среди камней. Хрипящая женщина с перерезанным горлом, уронивший копье воин, пробитый сразу двумя с улицами. Загнанная пламенем пожара на чердак мать с детьми. Лучник, падающий от удара татарской сабли. «Просто выпей». Я покажу тебе мир без боли и голода. Пойдем со мной за ледяную стену, за ледяной стеной. Бедун падал и падал в бесконечную бездну Через череду замерзших и разорванных, Больных и голодающих, стариков и детей Через боль и страх. пока вдруг не оказался на пороге сверкающего девственной чистотой изумрудно-белого, радужно-переливчатого дворца, с высокими хрустальными шпилями и голубыми луковками, с распахнутыми большими окнами и полупрозрачными стенами, с резными дверями и круто изогнутыми сводами крыш. На пороге его встречала чудесная Мара. улыбаясь тонкими бесцветными губами. Уже не та устала женщина в замшевом платье с костяными бусинками, а богиня, каковой он и привык ее видеть, в искрящемся зеленом платье, кокошнике, украшенном жемчугами и со строгим, словно вытесанным античным воятелем из мрамора лицом. «Ну?» Вот ты и пришел. Здесь, за ледяной стеной, в мире добра и покоя, тебе будет хорошо. Властительница смерти протянула ему руку, грудь сперла удушье, и Олег стремительно покатился назад, прочь, в бездну, в темноту и ужас, чтобы уже через мгновение перевести дух, сидя на полу храма у ног. Семи склонившихся над гостем голубиц. «С -с -с — Спасибо! — не без труда выдавил из себя Олег. Женщины молчаливо отступили, разошлись по местам, Снова взялись за веретена и потянулись за куделью. В своем странном занятии повидали они, наверное, и не такое, А потому никакого удивления или беспокойства не выказали. Ведун же, с трудом поднявшись на ноги, выбрался за дверь, осторожно закрыл за собой створки и сел на ступени, медленно приходя в себя после пережитого. — Ну что, смертный? — подошла к крыльцу Магура в золотеных доспехах. — Тебе открылась тайна богини Мары? — Да, открылась. Придернув плечами, выдохнул Олег. И в чем же она, Ведун? Прекрасная Мара не приносит смерти. Поднял глаза на богиню Середин. Мара ее забирает, впитывает, испевает, принимает в себя, дабы даровать умершим возможность существовать в ином, лучшем мире, в золотом царстве Мары. Забирает из небытия и отводит куда-то за ледяную стену. — Да, я слышала, — кивнула дочь громоверца. — Когда-то очень давно, еще до моего рождения, наш мир был поделен надвое. На мертвое царство льда за великой стеной и царство живых по эту сторону. Именно там, среди мертвых ледяных отрогов и построила Мара одно из своих царств. Зато, — сказывают, — ее ледяной и прозвали. — А разве у Мары несколько царству? насторожился Олег. — Может, и несколько, а может, и одно, только ворота разные. Пожала плечами Магура, подходя ближе и ставя ногу на нижнюю ступеньку крыльца. Один вход для воинов, через Калинов мост. Над рекой Смородиной, И пройти его сможет только тот, Кто еще раз храбро сразится С поверженных в этом мире недругов И найдет помощь друзей, За которых здесь вступался И которым здесь помогал. Сторожит сей мост Змей Горыныч От чужаков со стороны живых, А богатыри русские от чужаков Из мира мертвых. Другой вход для людей мирных, немощных, малых, али просто баб. Сражаться там не надобно, довольно волей богини твоей, чтобы пройти. Тот вход охранят богатырь Святогор мощью своей статью, даже сих окаменевших великанов превосходящий.